Глава 57. Катманду через неделю после восхождения вершины. Статья никогда не будет опубликована, но Сесили должна была записать, и изложить все это словами хотя бы для себя. Она и так провела слишком много времени в больнице. Невероятно, но она получила минимальные травмы, и самые тяжелые из них были травмы левого колена и правой руки и еще шрамы на роговицы в результате снежной слепоты. Колено и зрение должны были восстановиться, а вот кончик безымянного пальца его уже не вернуть. После того, как она рыла снег в мокрых перчатках, ткани пальца не смогли восстановиться. Однако Сесили знала, если это будет ее единственная потеря, то можно твердо заявлять, что она легко отделалась. У Зака было сильнейшее сотрясение мозга, и перелом ноги. К тому моменту, когда сошла лавина, он уже отошел от места повешения, но не смог перебраться через расселину. Лестница наклонилась, но не упала, зацепившись за ледяную стену. Это спасло ему жизнь, но привело к перелому. Он все еще восстанавливался после операции и готовился к переправке в Штаты. Сесили, естественно, навестила его в больнице. Зак не помнил, что случилось на горе. Все события той ночи стали для него темным, размытым пятном. Однако то, что они вместе выжили, связало их навеки. Сесили навестил Дарью. Он был в отчаянии и сразу поверил ее истории, но без доказательств ему нечего было инкриминировать Чарльзу. «Я знал, что должен был убедить Элис идти вместе со мной вниз. Я знал, что посылаю ее в логово льва». Я должен был спасти вас всех. Прости меня». Хуже всего были заголовки. Интервью на всех основных новостных каналах. Все в один голос восхваляли Чарльза, героя, который объявил, что выполнил свою миссию и поставил рекорд, а потом выбрался из лавины, чтобы спасти ее, Сесили. Из Чарльза-завоевателя он превратился в Чарльза-спасителя, героя Манаслу. Опасности, страх и ужас будоражили людей или лишь укрепляли миф о нем. Каждый раз, когда Сесили слышала его имя или видела его лицо в печати или на экране, ее начинало трясти. Она была единственной, кто знал правду. Чарльз – убийца. Она была бы рада понять, почему гора пощадила его. Очевидно, он смог остановить свое падение с помощью ледоруба оседлась волну снега и выжить, отделавшись сломанной рукой. Когда его откопали, он настоял на том, чтобы остаться на горе и помочь в поисках тел. Или, что вероятнее, скрыть свои преступления. Гранта и Элис пока что не нашли, и Сесили точно знала, что тело Элис на месте схода лавины не было. Родители хотели, чтобы она сразу же возвращалась домой. Рэйчел предложила прилететь к ней ближайшим рейсом до Катманду, На то и на другое Сесили ответила твердым «нет». Ведь им не довелось все это пережить. Они не находили тело Элис, не брели рука об руку с Заком, не видели, как пожертвовал собой Галден. И тот факт, что она выжила, станет ничтожным, если их истории будут похоронены подо льдом. Прежде чем возвращаться, прежде чем видеться с родными, она должна закончить кое-какие дела. Деревня Галдена, Тенгбочи, находилась в высокогорном районе Кхумбу-Гималаев. Далеко от Манаслу, но совсем рядом с более известными великанами, такими как Эверест. Чтобы добраться туда, у Сестеля ушло несколько дней. На раздолбанном самолетике она долетела до самого печально известного аэропорта Лукла, а потом на джипе по ухабистым дорогам доехала до деревни. Вероятно, такое путешествие было для ее колена таким же тяжелым, как ходьба пешком, но Мингма настоял на том, чтобы она добралась именно так. Они приехали в деревню на непальский праздник Дашайн. Праздник символизировал победу добра над злом, но девушка не могла избавиться от мысли, что зло все же победило. Визит был отнюдь нерадостным. Однако семья Галдена радушно встретила ее и пригласила поучаствовать в ритуале Дашайн, что Сесель восприняла как большую честь. Она села напротив матери Галдена. Женщина пела и курила благовоние. Это напомнило Сесселе о празднике Пуджи и бабушке. Она вспомнила всех, кого потеряла, и из ее глаз потекли слезы. Мать Галдена подалась вперед и прижала к ее лбу ярко-красную тику, сделанную из риса и киновари. Таким образом она благословляла ее. сесили поклонилась И женщина поклонилась в ответ, молитвенно сложив руки. Никто не осуждал Сесили, но она все равно была охвачена всепоглощающей скорбью. Она знала, что со смертью Галдена у его семьи наступили тяжелые времена и знала, что сделает все возможное, чтобы поддержать их. Покинув дом Галдена, Сесили прошла мимо того самого монастыря, о котором он рассказывал. Она решила, что это отличная возможность оставить что-то от имени людей, погибших от руки Чарльза, память и жертвоприношение. Внутри монастыря буйствовали краски. Яркость красных и синих тонов подчеркивала сияющая золотом листва. Все это напомнило Сесили об Элис. Встав на колени и склонив голову, она задумалась о мертвых. Место поклонения Будди окружали молитвенные флажки — Сесили спросила у ламы разрешения, и тот кивнул. У нее не было ничего из того, что принадлежало Заку, Дугу или Галдену, поэтому она достала свой блокнот и написала их имена, а затем сложила листок в крохотного журавлика, как ее учил Галден в те долгие дни, когда они жили в базовом лагере. Журавлика поставила на полку рядом с Буддой. После этого взяла кулон и лис, тот самый, что сняла с мертвого тела, Доказательство, что Элис погибла, не под лавиной. Доказательство, что гора не убивала ее, что ее убил Чарльз. Сесили долго смотрела на украшения. Ей казалось, что Элис обрадовалась бы тому, что Кулон останется здесь, в Непале, где она всегда чувствовала себя как дома. Когда Сесили уже протянула руку к святилищу, она вдруг подумала о камере. В частности, о камере общения будущего», о том, что они сгружали отснятый материал прямиком в облачное хранилище. «А что, если...» Сесили не смело надеяться. В базовом лагере у Зака ничего не получилось. Но тогда в лагере работал генератор помех, поставленный дугом. Вполне возможно, что ближе к вершине сигнал появился. Съемка была долгой, и если что-то сохранилось... «Спасибо, Элис», — прошептала Сесили. Она поцеловала кулон, прежде чем повесить его в святилище, и вышла из монастыря. «Мингма?» Он стоял со сложенными за спиной руками. В его позе с поникшими плечами была грусть. «Да? Где-нибудь здесь есть Wi-Fi? Это срочно!» «Конечно, я тебя отведу!» Сеселя оперлась на его плечо и доковыляла до чайного домика вид на Эверест. Они устроились на террасе. Сесили села на солнышке, и Мингма принес ей крепкого сладкого чая масала. Достав из рюкзака ноутбук, девушка подключила его к вай-фаю. Какая ирония! Здесь, на высоте, сигнал был очень сильным. Сесили вбила адресную строку личного сервера Зака. Там были две папки, и обе запаролены. Она вспомнила его слова. «Пароль». «Моя любимая гора, Рейнир». Когда папка открылась, у нее упало сердце. Там не было ничего, что относилось бы к последнему дню. Элис была ее последней надеждой. Она кликнула на другую папку. На экране выскочило окошко для ввода пароля. Сесили знала любимую гору Элис, Эйгер. Она вбила это слово и на экране стали появляться файлы. Девушка внимательно просматривала временные штампы. Открыв самый последний по времени файл, Сесили охнула. Перед ней появилась улыбающееся лицо Элис. Чувствительному объективу удалось заснять ее даже темной ночью. На ней был комбинезон. На заднем фоне Сесили увидела палатки. Четвертый лагерь. «Ребята, я иду на вершину» прозвучал полной надежды и радости голос. «Чарльз убедил меня!» Изображение стало дергаться. Это Элис закрепила камеру на кармане, а потом пошла съемка того, как она медленно удаляется от лагеря. сессири смотрела и не могла сдержать слезы. Она похолодела, когда Элис повернулась, и на экране появилось лицо убийцы. Элис в последний момент поняла, что сейчас произойдет. Последние несколько секунд она бежала, во всяком случае пыталась по глубокому снегу. Затем изображение на экране дернулось и погасло. Сесили прижала руки к рту. Вот он, предсмертный подарок Лис. Видео в качестве доказательства, что Чарльз убийца. Он у нее в руках. Это станет самой большой сенсацией в истории альпинизма. Рядом шумно втянул в себя воздух Мингма. «Теперь ты мне веришь?» «Я должен идти». Он встал из-за стола так резко, что даже опрокинул стул, который с грохотом покатился по полу и поспешил прочь из чайного домика. Цесили не знала, что он собирается делать, но знала, что не пожелала бы оказаться на месте Чарльза, когда Мингма и остальные шерпы найдут его. Она написала электронное письмо Мишель. «Если тебе нужна реальная история...» У меня такая есть. А в качестве доказательства прикрепила к письму кадр из видео и набросок своей статьи Зло на Эвересте. Этого пока хватит. Перед чайным домиком в честь Дашайна были установлены бамбуковые качели, а в отдалении виднелась гора Эверест Сагарматха, Джамалунгма, богиня Мать мира. Сессили села на качели и, устремив взгляд на ближайшее к небесам место на земле, вдохнула полной грудью.